Но если он полезет на стремянку, другие, естественно, будут знать, чем он там занимается, а когда он спустится, они будут знать, что он не смог зажечь маяк. Почему они не могут уйти из башни, пока не настанут сумерки и не дадут ему спокойно попытаться зажечь маяк? Иногда в семейной жизни бывает такое, что папе совершенно не по душе. Но они не все сознают. К тому же они так долго были вместе с ним. Папа сделал то, что обычно делают в невеселые минуты. Он пошел и встал у окна, повернувшись ко всем спиной. Сеть лежал на подоконнике. Конечно же, он совершенно забыл поставить сети, а это важно, очень важно. Папа почувствовал большое облегчение. Он повернулся и сказал, сегодня ночью мы поставим сети. Они всегда должны быть в море до захода солнца. Собственно говоря, теперь, когда мы живем на острове, мы должны ставить сети каждый вечер и Метроль с папой пошли на веслах ставить сети. — Мы поставим их полукругом, с восточного мыса, — сказал папа. — Западный принадлежит рыбаку. Нельзя ловить рыбу у него под носом, так не поступают. А теперь греби медленней, пока я слежу за дном. Здесь вода очень осторожно углублялась изогнутыми террасами песка, спускавшимися вниз в море, словно широкая величественная лестница. муми греб к мысу сквозь заросли водорослей, которые становились все темнее и темнее. «Стой — Стой! — закричал папа. — Немного назад! — Здесь прекрасное дно! — Мы забросим сеть наискосок к скалистым островкам. — Медленней! Он бросил поплавок с белым вымпелом и опустил сеть в море. Она заскользила туда ровно и медленно, сверкая на солнце водяными каплями на каждой ячейке. Пробки, на миг застыв на поверхности, опускались за нею, словно жемчужное ожерелье. Ставить сеть доставляет огромное удовлетворение. Работа мужская и спокойная — то, что делаешь для семьи. Когда все три невода оказались в воде, папа трижды плюнул на поплавок и отпустил снасть. Задрав кверху хвост, Она исчезла под водой в глубине. Папа сел на банку на корме. Стоял мирный вечер, краски только-только начали блекнуть и гаснуть в сумерках, и лишь над чаще низкоствольника посредине небо было совершенно багровым. В обоюдном молчании вытащили они лодку на берег и побрели домой по острову. Стоило им подойти к осиннику, как над водой разнесся слабый жалобный звук, Мумитроль остановился. Я слышал такой звук еще вчера, сказал папа. Наверное, какая-нибудь птица. Мумитроль взглянул на море. Кто-то сидит на той шхере, сказал он. Это навигационный знак, возразил папа и пошел дальше. Утром никакого навигационного знака не было, подумал Мумитроль. Вообще ничего не было. На миг он застыл в ожидании. И тут этот кто-то зашевелился. Кто-то очень, очень медленно скользнул по высокому краю шхеры и исчез. Это не был рыбак, тот ведь низкорослый и чедушный. Это кто-то другой или что-то совсем другое. Отряхнувшись, муми роль отправился домой. Не нужно никому ничего говорить, прежде чем не будет полной уверенности. А вообще, муми надеялся, что он никогда не узнает, кто сидит и воет по вечерам. Проснувшись ночью, муми долго лежал, боясь пошевелиться и прислушивался. Кто-то звал его, но он не был в этом уверен. Может, ему это только приснилось. Ночь была такой же спокойной, как и вечер, и бело-голубой свет озарял ее, Растущий серп месяца застыл прямо над островом. моми поднялся как можно тише, чтобы не разбудить папу и маму, подошел к окну, осторожно открыл его и выглянул. И тут он услышал, как слабо бьются волны о берег, как кричит вдалеке птица, как плавают в море пустынные темные скалистые островки. Остров лежал, овеянный абсолютным покоем, Нет, что-то происходило внизу, на песчаном берегу. Отдаленный топот быстрых ног, всплеск воды. Там явно что-то происходило. Муми тролли охватило какое-то странное напряжение. Берег принадлежал только ему и никому другому. Ему необходимо пойти туда. Он чувствовал это всеми фибрами своей души.